Глава двадцать шестая. Хелена. «Я вернусь за тобой». Ночное небо снова вспыхнуло, и над городом пронеслись американские бомбардировщики. В Дунае на улице города посыпались бомбы и листовки. Уши начало закладывать от оглушительных взрывов. «Не покидай меня, Гюнтер. Мне так страшно». Он сунул мне в руки небольшой свёрток, постарайся не потерять. Это пропуск на свободу для тебя и Бернадет. Он сжал мои ладони и поцеловал их. Моя отважная Хелена, ты сможешь это сделать. А когда всё закончится, мы снова будем вместе. В его глазах отражалось пламя горящих мостов. Дым пожара и языки пламени устремлялись к небу, которое, казалось, навеки отвратило от нас свой взор. Мне страшно, повторила я, больше не желая быть отважной. Я устала всегда быть стойкой, притворяться, что в нашей жизни всё в порядке. Устала от постоянного голода и необходимости быть вечно настороже. Он взял меня за руку, И отвёл обратно к грузовику, принадлежавшему какому-то сельскому жителю, где в горячечном сне забылась Бернадетт. Ты спасёшь ей жизнь, понимаешь? Ты делаешь это ради сестры. Но как же? Он обхватил мою голову руками и впился в губы страстным поцелуем. Они будут в опасности, обещаю. А когда всё закончится? Я обязательно вернусь за тобой. Мес Жарка прервал мои видения голос Элеонор. Я вынырнула из сна под звуки голосов сестёр Жарка, поющих: "Время никого не ждёт". От этих слов моё сердце сжалось. Мне стало трудно дышать. Характерный хрип граммофонной пластинки слишком живо напоминал мне о той ночи в моём далёком прошлом. Когда небо разрывали пламя и звуки взрывов. И когда жизнь моя навсегда раскололась пополам. Время до и время после. Мисс Жарка. Снова позвала Элеонор, теребя меня за плечо. Эя заморгала, очнувшись. Немедленно выключите это. Магда тогда ужасно фальшивила, и это особенно слышно в этой песне. Элеонор подошла к граммофону и подняла иглу. «Я просто хотела спросить, всё ли с вами в порядке, но теперь вижу, вы в прекрасной боевой форме». Я нахмурилась, всем видом демонстрируя неудовольствие. Она уселась на стул, где обычно сидела Бернадет, и подняла книгу, которую читала. Это была библиотечная книга по искусству XVIII и XIX веков, одна из тех, которые Бернадетт хотела скрыть от меня. Я собиралась попросить Элеонор почитать мне один из любовных романов, которые мы выбрали в библиотеке. Но тут она посмотрела на меня, оторвавшись от книги. «Мне хотелось бы и кое-что спросить у вас», — произнесла она. «Любопытство, как известно». «Знаю, сгубила кошку. Финн мне уже об этом сообщил». Но у меня есть дурная привычка задавать вопросы. А там уж ваше право отвечать на них или нет. Я вздохнула, показывая, что мне это совсем не интересно. Но всё же посматривала на книгу, лежавшую у неё на коленях. Вы мне мало что рассказывали о вашей жизни в Будапеште, о вашем детстве с сёстрами и матерью в маленьком домике у реки. Моя мать, которая, как я уже говорила вам, Когда-то помогала вам на рождественской вечеринке. Сказала, что сравнила вас и ваших сестёр с сёстрами Габр. А вы ужасно разозлились. Вы сказали что-то вроде того, что ваша семья не имела таких огромных денег и вы вынуждены были много трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. На не полагались на богатых мужей, которые избавили бы вас от забот. Вечно вашей матери отличная память. Вы даже не представляете, какая. Она закатила глаза, затем посмотрела на меня выжидающе. Я была очень трудолюбивой девушкой. Пела по вечерам в кафе, чтобы заработать денег, когда мать заболела и больше не могла работать в пекарне. Кто-то же должен был содержать семью. И я посмотрела на неё прищурившись. Но вы так и не задали ваш вопрос. Поэтому я не знаю, что вам ответить. Но мне просто интересно. Откуда взялись все эти картины? Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я сосредоточилась на этой простой функции, чтобы снова не лишиться чувств. Впрочем, может, лучше задержать дыхание и подождать, пока тьма наконец не поглотит меня. Разве я вас спрашиваю, откуда вы берёте эти ваши безвкусные наряды? Нет, но если бы вы спросили, я бы без раздумий ответила. Думаю, мы с вами уже достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы не отвечать на вопросы, которые нам почему-то не нравятся. Или отвечать? Кому как удобнее. Я прищурилась. Человек, который приходил сегодня, Это он просил вас задать мне вопросы о картинах. Вовсе нет. Он всего лишь просил передать слова соболезнования по поводу смерти Бернадет и попросить вас позвонить ему. Она похлопала рукой по открытой книге. Я сейчас читаю эту книгу и узнаю некоторых художников, чьи картины висят у вас в доме. Когда вы спали, я взяла на себя смелость и попыталась разглядеть подписи художников под картинами, чтобы проверить, не ошиблась ли. Я, конечно, отнюдь не искусствовед, но могу предположить, что если одна картина Брейтера продается на аукционе за сто тысяч долларов, то остальные его произведения, скорее всего, не менее ценные. «Не исключено», — сказала я с единственной мыслью «не проговориться». Но Элеонор была подобна неустребимым термитам, которым невозможно противостоять. Они неумолимо будут грызть основание вашей крепости, пока она не превратится в труху и не рухнет. И что из этого следует? Сначала я подумала, что возможно, вы получили эти картины в наследство от родственников, или же они просто искусная подделка. Но мистер Айзексон упомянул, что ранее вы уже продали несколько из них за очень хорошие деньги. Поэтому остаётся только одно объяснение. Вам они достались в наследство. Я пристально смотрела на Элеонор, желая, чтобы она замолчала. Предположим, вы правы. Вот я и удивляюсь, почему вы не позволяете Финну пригласить экспертов для того, чтобы их оценить и застраховать. Ведь случаются такие вещи, как кражи, стихийные бедствия или пожары. Когда Элеонор наконец поняла, что я не собираюсь больше ничего говорить на эту тему, она наклонилась вперёд, опёршись локтями на книгу, и спросила: "Почему же тогда Бернадет так старательно прятала от вас эти книги? Не думаю, что там есть какие-либо любовные сцены или что-то подобное?" Хеленора Хидне улыбнулась при этом намёке на позаимствованные из библиотеки любовные романы с изобилием горячих сцен. Иа даже не потрудилась улыбнуться ей в ответ. А давайте устроим сперитический сеанс. И вы сами спросите об этом Бернадетт. Моя сестра всегда рассуждала как ребёнок, никогда не задумываясь о том, откуда берутся деньги на пропитание или новые наряды. У неё было доброе сердце, полное сострадания к ближним. И если у неё были лишние деньги или еда, она всегда была готова поделиться с неимущими. Я очень любила сестру, но поверьте, жить с ней под одной крышей было непросто. Поэтому мне сложно понять причины, по которым она совершала те или иные нелепые поступки. Вот я и говорю, что вам лучше спросить у неё напрямую. Мы обе повернули головы на звук захлопывающейся дверцы машины. Элеонор поднялась и подошла к окну. Сестра Кестер сейчас на кухне, поэтому понятия не имею, кто это. В вечернем воздухе раздался громкий смех. Вот уж не думала, что Финн с Джиджи появятся здесь раньше завтрашнего утра. Я внимательно наблюдала за ней и заметила, что она пригладила волосы и расправила юбку, а щеки ее слегка порозовели. Думаю, Финн не вытерпел и приехал пораньше. Румянец на ее щеках стал еще ярче. Но упрямо выдвинув подбородок, она сказала. Не думаю, что одно только удовольствие видеть вас способно вдохновить его на то, чтобы проделать в темноте весь этот долгий путь на остров. Удовольствие видеть меня, уж точно нет, произнесла Яна, наслаждаясь её смущением. Мы услышали, как открывается передняя дверь, и тут же раздался звонкий голосок Джиджи. Тётя Хелена, иди скорее сюда. Ты должна это видеть. Я приступила к долгому процессу сползания к краю кресла, чтобы встать. Элеонор поспешила ко мне на помощь. «Дайте мне ваши руки, и я помогу вам встать. Так будет гораздо быстрее». Я не стала спорить. Да, собственно, и возразить мне было нечего, и протянула ей руки. Она осторожно помогла мне подняться, поддерживая под локти. «Скорее!» — кричала Джиджи. Звуки её быстрых шажков раздался в коридоре. И вот уже её головка просунулась в дверь. Ты уже идёшь? Она остановилась и смотрела, как я медленно выбираюсь из кресла, опираясь на трость и руку Элеонор. Тебе нужен мини-скутер, тётя Хелена, вроде тех, которые показывают по телевизору. Я сделала ещё один такой болезненный для меня шаг. Это исключено, милая, потому что на таком молодёжном средстве передвижения все сразу увидят, какая я старая. И я услышала, как Элеонор тихонько фыркнула при этих словах. А девочка стояла в растерянности, пытаясь понять, почему то, что всем и так очевидно, может кого-то смущать. Джетти повела нас вперёд, указывая путь рукой. Как диспетчер, направляющий самолёт по взлётной полосе. Почему мы несёмся через весь дом на такой скорости? спросила Элеонор. ГГ, как и большинство детей, не заметила сарказма в её голосе и серьёзно ответила. Как тост тёти Бернадет расцвёл. Он цветёт только одну ночь, и нам надо спешить, а то цветок скоро исчезнет. Я чуть не споткнулась о свою трость. Вспоминая с каким упорством Бернадет искала именно этот вид кактуса, знаменитую царицу ночи или по научному Селеницерию с крупноцветковой. А потом целый год ждала, чтобы он зацвёл. Я о нём совершенно забыла после её смерти. Редкий кактус обычно зацветал поздней весной или ранним летом. А я вдруг подумала, что, может быть, он ждал, когда я наконец приду в себя после смерти сестры, чтобы им полюбоваться. Но он же не исчезнет за это время, которое нам требуется, чтобы туда добраться, сказала Элеонор. Глаза джеджа округлились. Может и исчезнет, папа так сказал. Как по мановению волшебной палочки из входной двери появился Фин. Вам помочь? «Я уже сказала тете, что ей нужен скутер», — произнесла Джиджи. -Джи. «Тогда не придется ждать целый год, когда цветок снова расцветет. Но тетя Хелена сказала, она боится, что тогда все увидят, что она уже очень старая». Мы с Элеонор рассмеялись, а Финн смутился. «Когда мы подошли к ступенькам крыльца, Финн предложил мне руку вместо трости». Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что придётся ждать целый год? спросила Элеонор. Он цветёт только раз в году, объяснила Джиджи, -Джи, сбегая вниз по лестнице. И очень недолго, поэтому действительно надо спешить. Я и так стараюсь, произнесла я, пытаясь переставлять свои старые ноги быстрее. Бернадет посадила этот кактус ещё 20 лет назад, после того, как прочитала о нём в каком-то романе. Всегда во власти романтических мечтаний, она затеяла переписку с питомниками растений, пока не нашла людей, которые согласились прислать ей это растение. Эти кактусы очень недолговечны, и ей приходилось заказывать новые примерно каждые 3 года. Она сажала их в небольшом саду камней, неподалёку от рощи пекановых деревьев, откуда открывался вид на бухту. Я однажды спросила её, почему она приложила столько усилий, чтобы достать растение, которое цветёт всего лишь раз в году. Она посмотрела на меня с недоумением, словно не понимала, как можно не знать ответа на этот вопрос. Потому что иногда такая хрупкая, недолговечная красота это самое главное, что есть у нас в жизни, ответила она. Я тогда постеснялась спросить её Что она имела в виду? Джи-Джи побежала вперёд по аллее пекановых деревьев, её путь освещали луч фонарика и свет полной луны. Наконец она остановилась, и её розовое платьице выделялось на тёмном фоне, словно путеводный маяк в ночи. «Как красиво!» — произнесла она полным благоговением голосом. Мы подошли и встали за её спиной, а она присела на корточке перед большим белым цветком. Чтобы рассмотреть его, не нужно было дополнительного освещения. Белоснежные лепестки отражали лунный свет, словно именно для этого и был создан прекрасный цветок, растущий в гордом одиночестве на покрытых восковым налетом толстеньких ползучих стеблях, извивающихся среди камней. Многочисленные гладкие как шёлк лепестки распустились на колючем стебле, окружённые большим числом тонких прицветников, что придавало огромному цветку сходство со взрывающейся звездой. Этот цветок обладал удивительной, просто волшебной красотой. Но я всё же не могла понять, почему Бернадет так упорно стремилась заполучить его для своего сада. Ближе к рассвету он начнёт увидать, сказала я, заранее грустя о потере. Все хранили молчание. Затем Джиджи -Джи прошептала: "Но оно того стоило, ведь правда?" Син нежно погладила её по голове, а я повернулась и встретилась взглядом с Элеонор. Похоже, мы обе были поражены удивительной мудростью ребёнка. Тот из дома вышла сестра Кестер. Мес Жарка, вам пора ложиться спать. Я пожелала всем доброй ночи и позволила сиделке медленно отвезти меня к дому. А перед глазами всё ещё стоял ослепительно белый цветок. И я словно слышала голос Бернадет, произносящей слова её маленькой племянницы. Оно Того стоило. Элеонор. Я сидела на скамье у рояля с карандашом в руках и чистой нотной тетрадью на пепитре и отбивала мелодию Чардаша, пытаясь переделать её в более простую версию, которую без труда смогла бы выучить Джиджи. -Джи. «Звучит замечательно», — произнёс с порога Финн. «Не сомневаюсь», — ответила я, кладя карандаш на рояль. «Джиджи -Джи уже отправилась спать?» «Да. Она хотела, чтобы вы поднялись к ней в спальню и пожелать спокойной ночи, но уже уснула к тому моменту, как я вышла из комнаты». Я смущенно улыбнулась, внезапно осознав, что мы с ним находимся наедине. Финн отправил сестру Кестер домой, так как с Хеленой оставались все мы. А Хелена и Джиджи -Джи теперь уже спали. Ну, тогда полагаю, что мне можно отправляться домой. Раз уж вы здесь. Не думаю, что вам следует ехать. Его слова прозвучали в пустом, затихшем доме как вопрос. Разумеется, если у вас нет в этом такой уж необходимости. Я подумала о детской мебели, сложенной в моей крошечной спальне около стены, и вновь почувствовала зов бухты и прибрежных болот которые тянули меня к себе, как ребёнок тянет за подол мать. Мне не хотелось бы мешать вашему общению с г-жой Хеленой. Фино облокотился о дверной косяк. Но нам нравится с вами общаться. Так что вы нам вовсе не мешаете. Я смотрела Фино в глаза, пытаясь понять, что скрывается в их глубине. Но они оставались непроницаемыми. Хорошо. Я останусь Благодарю вас. Спасибо, сказал он. Значит, завтра ни одному мне придётся выносить постоянное злословие Хелены. Точно, сказала я, улыбаясь, и вдруг вспохватилась. Но ведь вам она никогда слово поперёк не сказала. Он пожал плечами с каким-то совершенно нехарактерным для него выражением. Да, знаю. Я сказала это, чтобы просто поднять вам настроение. Мы рассмеялись, и напряженность между нами как-то вдруг растаяла. Выпрямившись, он произнес. «Кстати, я привез ту серебряную шкатулку, которую вы мне передали». Я взглянула на него с надеждой. «Вам удалось перевести надпись?» «Да. Не знаю точно, что это означает, но дословный перевод такой. «Дочери спасителя». Звучит как название монастыря. Да, я тоже так подумал. Навёл справки и выяснило, что действительно был такой монастырь. Правда? Он кивнул. Основная обитель ордена до войны находилась в Будапеште. Её там больше нет. Я долго искала в интернете дополнительную информацию. Основной монастырь теперь находится в Эдинбурге, в 2 1/2 часах езды от Будапешта. Вообще, не около 3 сотен сестёр. И они всё ещё ведут очень активную деятельность. Создают различные школы, ухаживают за больными, то есть выполняют обычные для монахини обязанности. Я задумалась. Наверное, после окончания Второй мировой войны их заставили уехать коммунисты. Он поднял брови. Вижу, почтение к книг по истории не прошло для вас даром. Я улыбнулась довольная собой. Вы правы. Стараюсь как могу понравиться Хелене. Да в вашем месте я бы об этом не беспокоился. Вы ей и так нравитесь. Я молча закатила глаза, всем своим видом выражая недоверие. На самом деле, продолжал он. Последнее упоминание о об бабителе в Будапеште, которое я нашёл, было в 1944 году. То есть это был последний год нацистской оккупации. Именно так. А это значит, что если сёстрам пришлось уехать или закрыть монастырь, на то вероятно были веские причины. До марта того года Венгрия считалась союзником Германии. Из того немногого, что рассказали мне тётушки Хелена и Бернадет, очевидно, что до самой оккупации немецкими войсками люди в столице Венгрии жили обычной жизнью. Даже евреи Насколько я помню из курса истории, который мы изучали в старших классах, евреев в Венгрии не вытесняли в гетто и не депортировали, но большинство лишились работы и средств к существованию, а молодых людей помещали в концлагеря даже до оккупации. Поэтому многие евреи вынуждены были скрываться. Они понимали, что рано или поздно за них возьмутся. Он замолчал. Но обе тётушки не любили рассказывать об этом периоде своей жизни, поэтому, как ни прискорбно, больше никакой информации у меня нет. Я ещё не дошла до периода Второй мировой войны, так как решила отложить всё самое интересное на потом. Начала с самой древней истории, эпохи завоеваний на Дунае, а потом перескочила на коммунистические текущие периоды, так как это мне показалось важнее. Когда закончу их изучать, обязательно вернусь к истории Второй мировой войны. Я бросила на него смущённый взгляд. Надо признаться, я никогда не была фанатом истории. Тем не менее, вы изучаете историю Венгрии, чтобы порадовать старую женщину. Не думаю, что это возможно. Я легонько постучала пальцами по клавишам, заставив некоторые зазвучать. И всё же интересно. Откуда Бернадет взяла эту шкатулку и по какой причине она её спрятала? Хинна хмурился. Мне кажется, вы говорили, что она принадлежала Хелене. Я закрыла глаза, проклиная себя за глупость, и яростно желая вернуть назад вырвавшиеся слова. Честно говоря, я не знаю точно, кому она принадлежала. Мы нашли корзинку с шкатулкой под кроватью Бернадет. Э, кто же это мы? Да, попалась. Одеваться некуда. Теперь лучше быть предельно честной. На самом деле, её нашла Джиджи. -Джи. Только, пожалуйста, не сердитесь на неё. Ей как-то было нечем заняться. Она от скуки начала исследовать дом и обнаружила корзинку под кроватью Бернадетт. Надо отдать Джиджи -Джи должное. Она не стала заглядывать внутрь, а рассказала об этом мне. А я решила, что надо посмотреть, нет ли там нот Бернадетт, которые мы везде искали. И вместо нот вы нашли шкатулку. Да, вместе с другими вещами, о которых я и собиралась спросить вас. Я не знаю, что они означают, поэтому непонятно, следует ли показать их Хелене или снова спрятать под кровать Бернадетт. Он помолчал немного, а потом сказал: "Спасибо вам. За что?" за проявленную заботу о Джи-Джи и Хелене, за то, что вы всегда стараетесь быть тактичны и щадить их чувства. Я в смущении отвела глаза. Любой на моём месте сделал бы так же. Нет, далеко не любой. Он выпрямился. Корзинка всё ещё в комнате Бернадет? Да. Тогда давайте положим на место серебряную шкатулку и посмотрим, что там есть ещё. Мы пошли вверх по лестнице. Я чувствовала себя так, словно с моих плеч сняли непосильную ношу. Фин пошёл в свою спальню за серебряной шкатулкой, а я извлекла из-под кровати корзинку. Мы устроились на полу, потому что ни один из нас не хотел вспоминать, что кровать не застелена, потому что Бернадет больше нет. Как и раньше, когда мы были здесь с Джиджи, -Джи, я сидела перед корзинкой, чувствуя себя «Пандорой», и в конце концов решилась поднять крышку. Финн принялся изучать Библию, а я вытащила фотографии и разложила их на полу между нами, на сей раз заметив еще несколько, которые раньше не успела рассмотреть. Я попыталась отдельно сложить свадебные фотографии Магды, а потом фотографии Хелены с сестрами и матерью. Финн тоже принялся их разглядывать, А я перешла к оставшимся разрозненным фотографиям, которые сложно было рассортировать. Это были неподписанные изображения зданий, пейзажей и людей мне неизвестных. Складывая их в отдельную кучку, я вдруг обнаружила, что две из них склеены. Одна фотография приклеилась лицевой стороной к задней стороне другой. Я осторожно отсоединила их. Пожелтевший клейкий слой легко отошёл с задней стороны. И я подумала, что, вероятно, когда-то эта фотография была прикреплена к стене. Это был снимок младенца, сидящего в старомодной коляске и с широкой улыбкой смотрящего в объектив. На ручке коляски были видны две женских руки, но лицо женщины не попало в объектив. Я перевернула фотографию и ничего не нашла. На обратной стороне отсутствовала надпись. Вы знаете, кто это? спросила я, показывая фотографию Фин. Понятия не имею. А там сзади ничего не написано. Я покачала головой. Нет. Мой взгляд упал на фотографию молодого солдата. Я взяла её в руки, размышляя о том, что кроется за загадочным выражением этих больших красивых глаз. Кто бы это мог быть? задумчиво спросил Фин. Думаю, это и есть тот самый единственный человек, которого любила Хелена. Она мне сказала, что его звали Гюнтер Рихтер. Именно его имя написано на обратной стороне фотографии. Он взял фотографию в руки и перевернул, чтобы прочитать надпись, а потом снова внимательно посмотрел на изображённого на ней человека. Хелена, правда, сказала, что это единственная любовь в её жизни? Я кивнул. Она сказала, что они собирались пожениться после войны. Но он за ней так и не вернулся. Он поднял фотографию, чтобы я могла её видеть. А вы уверены, что это именно тот самый человек? Не могу сказать наверняка. Это лишь моё предположение. Фин как-то странно посмотрел на меня, словно я сказала ему, что небо и земля перевернулись. Вас что-то смущает? спросила я. «А разве вы не узнаёте эту форму?» Я покачала головой, тщетно пытаясь не выглядеть такой невежественной, какой себя чувствовала. «Это же немецкая военная форма времён Второй мировой войны». Он помолчал немного, чтобы я могла осознать его слова. «Значит, если ваше предположение верно, моя тётя была влюблена в немецкого офицера».